Глава 29. И снова в тихом кабинете главы государства собрались те же самые люди. Министр обороны, директор ФСБ и министр иностранных дел. Чуть на особицу сидел и академик. На его лице ясно читалась та крайняя степень усталости, что тяготила его в последнее время. Впрочем, он не был исключением. Безукоризненно выглядел только главный дипломат страны. Но с ним-то все было ясно. Осунувшийся от недосыпа министра иностранных дел был бы совсем уж тревожным сигналом для очень многих. Ладно, если сонным выглядит директор ФСБ, ему просто по должности положено строить козни. В любое время дня и ночи темнота для таких занятий даже предпочтительнее. Непроспавшийся военный тоже понятен. Они там все алкаши. Днем делают вид, что работают, а ночью пьют. «Россия, матушка, всегда-то у нас так». Так что с точки зрения какого-нибудь популярного блогера все могло быть объяснено вполне естественными причинами, любыми, кроме истинных. Народ попросту много работал. Но поскольку большинству писак таковое слово вообще было незнакомо по причине отсутствия в словарном запасе, то и прийти к такому выводу было выше их сил. Как это быть министром и не дергать за сиськи фотомоделей? А зачем тогда нужен этот пост вообще? Вон, посмотрите на некоторых редакторов газет и радиостанций. Люди вполне понятно себя ведут. Заказывают на свои корпоративы полуобнажённых девиц, и не полуобнаженных тоже, и в всласть там с ними оттягиваются. Так это всего лишь редакторы. А если на олигархов глянуть, так там и вовсе. Только вот писать об этом стрёмно, не так могут отреагировать. Не читатели, понятное дело, а те самые, ну, про кого написали. Что ж тогда про министров-то говорить? Они так просто обязаны себя вести и вовсе, ну, словом, вообще. Он даже на Западе порой такое в печать проскальзывает, но не находилось фактов. А робкие попытки отдельных, особо одаренных личностей и таковые факты изобрести самостоятельно, ну, ведь все же не без греха, натыкались внезапно на совершенно нецивилизованные формы реакции властей. Даже робкие намеки не прокатывали — От творческих людей требовали немыслимого подтверждения их слов. Это что же получается? Творец не имеет более права на художественный вымысел? Но художественный имеет, — цинично заявил судья на очередном процессе. Только где в данном пасквиле вы нашли это самое художество? И никакие доводы не прокатывали. Сказал или написал? Докажи. И закрылись некоторые передовые здания, не вынесли тяжести многотысячных штрафов. Оказавшись на панели, воззвали к прогрессивной общественности уволенные журналисты. Бесполезно. Их предпочли не услышать. А в тех редких случаях, когда кто-то все же и выступал в их защиту с заграничных трибун, реакция дома была и вовсе странной, аж до неприличия. Творческим людям попросту били морду, ничуть не заморачиваясь какими-то там общечеловеческими ценностями и рассуждениями о свободе слова. В России эту самую свободу всегда воспринимали как-то по-своему. Нет, говорить-то можно, только вот врать при этом. Нельзя. Дикая страна. Итак, что у нас на сегодня нового? Открыл совещание президент. Давайте по порядку, начнем с внутренних новостей. И он кивнул на министра обороны. Расконсервация орудий завершена, большинство пушек уже направлено в места дислокации. Опережающими темпами идет строительство новых береговых батарей в ключевых точках. Запущены в производство новые орудия, усовершенствованные, в том числе и с использованием трофейных технологий и конструкций. Налажен выпуск боеприпасов. Активно идут неокор по усовершенствованию ракет и пушек, в том числе и с использованием трофейных технологий. Проведенные учения позволили вскрыть значительное количество уязвимых мест в нашей обороне. Работаем. Генерал армии бросил взгляд на свой планшет. «Так, уже хорошо». кивнул хозяин кабинета. «А по линии спецслужб у нас какие новости есть?» «Удалось вскрыть переписку командира Горца с руководством. Тут есть свои плюсы, но есть и минусы, так сказать». «Конкретнее, тут ведь не все в курсе последних новостей». «Если кратко, то за всем этим стоит Япония. Не отдельные лица в правительстве. Тут задействовано все высшее руководство страны. Там совершенно сознательно принят курс на длительную конфронтацию». «С нами?» Со всеми. Япония выбрала себе союзника, который близок им не только по духу, но в некоторой степени и по крови. Если верить заключениям их ученых, мир наковальни придерживается тех же основных принципов, что и древние самураи. Различия, естественно, есть, но их считают несущественными. Более того, есть определенное генетическое сходство между командирами утюга и древними японцами. Сильнее, чем с любыми другими жителями Земли. Я не считаю себя большим специалистом в данной области, но Кое-что из их аргументов все же наводит на некоторые размышления. «Бог с ними, с древними», — отмахнулся верховный главнокомандующий. «Настоящие-то чего хотят?» «Стремительно воссоздается армия. Есть попытки реанимации военного флота. По последним данным, Япония получила ряд технологических новинок, которые уже частично внедрены. Ведется массовая пропаганда среди молодежи». Впрочем, об этом я уже докладывал. «Что говорят американцы? Они же союзники все-таки?» «Ничего конкретного. Там японцы тоже ухитрились поработать. Благо, было с кем. Особой опасности никто не видит, ведь в стране стоят их войска. В Пентагоне уверены, что в случае чего ВВС США успеют сравнять с землей любой остров, какой захотят. В современном ПВО на островах это ведь американские системы. Других-то нет». «А последние данные вы им не сообщали». «Хорошо», — хлопнул ладонью послал президент. «МИД». Против нас ведется целенаправленная, хорошо подготовленная информационная война. Да, платит Япония, денег у них пока хватает, но непонятно одно. А именно? Там ведь тоже не вчерашние школьники сидят, так ведь? Прищурился главный дипломат страны. И должны понимать, что всякая тайная война приносит максимальную пользу до тех пор, пока не станет явной. Этот период уже наступил, мы знаем заказчика. Выявлены основные исполнители заказа, определены источники финансирования. Кое-что перекрыть уже успели? Мы больно огрызаемся, причем порой весьма ощутимо. Пора бы уже им понять, что надо менять тактику, но этого не происходит. — Почему? — приподнял бровь хозяин кабинета. — Там что, есть настолько недальновидные люди? что я сомневаюсь. — Нет там таких людей. Именно это и настораживает. Пора менять тактику, но все идет по-прежнему. Вперед любой ценой. Мы из Чади ада, и все должны в это уверовать. Тут, может быть, только две причины. Либо у руля стоят совершенно неадекватные исполнители, не замечающие очевидного... Либо... Уже поздно что-либо менять. Но у вас, однако, и выводы, — покачал головой президент. Не могут же они в самом-то деле воевать со всем миром. Одни нет. А если у них будет некоторое количество союзников, типа наковальни, тем же американцам в раз станет не до смеха. А что по данному вопросу может нам сказать наука? Академик раскрыл свой ноутбук. Полученный нами корабль, тот самый горец, это кладезь сокровищ. Более половины его оборудования — вещи вообще запредельные по сложности. Чтобы такое сотворить здесь, надо реки пота пролить. Я даже затрудняюсь найти какое-то сравнение. Все равно что летчику Первой мировой показать современный истребитель. Много ли он там поймет и что сможет использовать? А конкретнее, как он связан с нашим гостем?» — прервал ученого глава государства. «Извольте. Это маяк. Точнее, не просто маяк, который посылает определенный сигнал. Это, если хотите, устройство, благодаря которому в наш мир могут приходить всякие гости». Аппаратура судна создает для этого необходимые условия. Открывает дверь, если так можно выразиться. Наковальня? Да, мы обнаружили записи, из которых явственно следует одно. Утюг пришел в наш мир с помощью горца. Есть соответствующее видео. Так, и когда же это успели выяснить? Сегодня утром было получено однозначное подтверждение этого факта. Как раз ту самую запись и нашли. До этого твердой уверенности не имелось. «Я уже к вам собирался, так что не стал пороть горячку. Пока ехал, все обдумал и систематизировал». Хозяин кабинета задумался, машинально взял со стола бутылку минералки и плеснул воды в стакан. Но дарта так его и не донес. Поставил назад. «Горец у нас. Значит ли это, что новых гостей в ближайшее время не будет? Ведь его аппаратура не работает». «Это не одномоментный процесс. Чтобы дать импульс требуемой мощности, накопители судна требуется заряжать не менее полугода. Так что даже работающая аппаратура тут мало что может сделать, пока они будут обеспечены все условия. Более того, для приема объекта такой массы и размеров, как пресловутый утюг, одного корабля совершенно недостаточно. Вы хотите сказать? Да, во встрече на ковальне принимало участие два судна обеспечения. И где же второй корабль? Вопрос был обращен ко всем присутствующим сразу. Министр обороны пожал плечами, дипломат развел руками. И только директор ФСБ остался совершенно спокоен. «Вы что-то можете сказать по этому поводу?» наклонил голову на бок хозяин кабинета. «Неделю назад из Якусуки вышло судно, точно такой же горец, как я полагаю, если иметь в виду начинку. Есть некоторые обрывочные сведения, пока мы проверяем эту информацию». Вот, стало быть, где второй корабль. «Пятый». «Что?» «Это пятый корабль, переоборудованный по данному проекту». Где находятся остальные, мы пока не знаем. Их название, внешний вид и прочее пока установить не удалось.